Не могла Матрона, не обратить внимания на костыль, и, хитро изменив стиль созываний, обратилась к монахам с просьбой. Не помогут ли они оба снять с нее, именно с нее, вериги воздержания? Она ведь терпела столько ночей и дней. Дюжина хохочущих проституток, среди которых выделялась бойкая рыженькая толстушка, замахала руками и задрыгала ногами, требуя от обоих монахов того же. Едва не вспылил брат Родольфа, и рука брата Мартина легла на его воспаленный лоб, призывая к спокойствию и благоразумию. — Я опечален, — сказал брат Мартин. — Я очень опечален. Тяжкий путь, выбранный тобой, и об омрачил твой рассудок кошмарами, Ты забыл о поручении руководства. Оно, как и ты, с недоверием относится к наплыву чувств, охвативших народы, что ныне стремятся к югу. Но ты забыл, с какой целью посылали тебя под видом странствующего и кающегося грешника в земли европейские. Тебя обязали изучить, как папская власть взаимодействует с мирской, каковы земельные отношения в Срединной Европе и что замышляют враги ордена. Ты должен был заглянуть во все закоулки городов и узнать, что нового в настроениях горожан и как движется мысль ремесленников. Тебе поручили найти чертежи камнеметной машины и подлинники документов, хранящихся в известных тебе монастырях. Руководство ордена обеспокоено тем, что нет сведений о способах, какими улучшается в Европе конское поголовье. — Или ты забыл? — Подробный отчет мною составлен, — возразил засовестившийся брат Рудольфа, — и находится в верном месте. Но, согласись, никакое одеяние не может скрыть во мне даровную Богом и, возможно, излишнюю трезвость рассудка. Ты ведь помнишь, что я был в монастыре, Владыку и пасеки, и мед моими трудами тек не только в кувшины и бочки для продажи в городах, но и, прости, в глотки братьев наших по ордену, послушников и всех, кто по вечерам пировал в трапезны, где в нарушении устава бывали те, которые только что притворно жаловались на вериги воздержания. Мне тоже кажется притворно согласился с легкой усмешкой брат Мартин, не приминав заметить, что папа римский отпустит все грехи тем мужчинам, которые возьмут в жены этих дерзких девиц. Брат же Радольфо, будто не расслышав, продолжал. — И я не могу потворствовать лжевым измышлениям князей церкви и мира, погнавших под гнусным предлогом народ куда-то подальше от дел от творчества, от трудов праведных во славу. — Остановись, — взревел брат Мартин, — ты посягаешь на самое святое, на заблуждение миллионов, ибо в них, в заблуждениях этих, спасение мира и мирян. И чего уж скрывать, сама вера — заблуждение, иначе Не развелось бы так много апостолов, каждый из которых глаголит истину. Да, люди эти голодные и вшивые, мерзкие и развратные, ленивые и жадные, люди эти идут неведомо куда, повинуясь высокой мечте о справедливости, потому что в слепой вере они убеждены. Там, на востоке они, отвоевав гроб господен, заодно и нахапают кучу золота и женщин, и нахапают так много, что не понадобятся весы для справедливого дележа добычи, те самые весы, которые всегда лгут. Эти, спотыкающиеся от голода и мучимые князьями простолюдины, получат по потребности. Так им думается, именно так. Но, сам понимаешь, ни шиша им не достанется, И все же терзает меня мысль, как ты, такой чуткий и сострадательный, не познал истину, вытекающую из основ Отца нашего. Она такова. Не для ковыряния в земле рожден человек, ибо он не вол и не хрюкающая свинья, не для заполнения утроба вином и мясом,